На малороссийских землях самыми главными организациями, сотрудничавшими с ЦРУ, был РУХ, Украинская Республиканская партия и так называемая Украинская Национальная Ассамблея, Украинская Народная Самооборона, УНА-УНСО. Члены этих партий и групп устраивали провокации против русских людей, демонстративно уничтожали русские флаги, стреляли в спину русским патриотам, посылали своих боевиков на помощь чеченским бандитам. В рядах этих партий объединялись люди чаще всего малограмотные, с психическими отклонениями уголовным прошлым. Американские хозяева культивировали среди них идеалы германо-фашистских пособников вроде Петлюры и Бендеры и прежде всего зоологическую русофобию. Украинские националистические партии при поддержке западных спецслужб препятствуют распространению и сохранению русского языка ведут оголтелую агитацию против русской культуры, изымают из школ и библиотек русские книги, переименовываются улицы и площади, названные в честь деятелей русской культуры. В учебных заведениях Украины по указанию сверху произошла резкая переориентация на украинский язык. Власти закрывают русские школы, сводят к минимуму изучения русского языка. Антирусские провокации особенно распространились в Киеве, центральных и западных областях этой отпавшей от России территории. В отличие от Малороссии, в Белоруссии антирусским силам был дан серьезный отпор. Самая крупная антирусская организация в Белоруссии, так называемый Народный фронт, полностью дискредитировала себя связью с ЦРУ и практически не пользуется поддержкой среди белорусов. Более того, В 1996 году Народный фронт был уличен в пособничестве ЦРУ при подготовке заговора против президента Лукашенко, а его руководитель Поздняк бежал в США. В этом заговоре, кроме членов Народного фронта, участвовали активисты УНА-УНСО. Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко стали главной силой грядущего воссоединения трех братских ветвей единого русского народа мужественная позиция Александра Лукашенко позволила переломить процессы распада, дать новый импульс к движению за восстановление славянского единства. Подписанное 2 апреля 1996 года в Москве соглашение между Белорусью и Россией стало первым реальным шагом на пути к объединению русских народов. «Я хочу, – говорил Лукашенко, – чтобы русский человек, россиянин, занял на планете земля достойное место опоры оплота славянской цивилизации я не хочу чтобы русские нищали вымирали я хочу чтобы они были сильными и богатыми тогда и нам особой ветви славянства белой руси будет лучше тогда и другая ветви малая русь потянется к руси великой и мы снова станем монолитом конец цитаты против между белоруссиью и россией ополчились все антирусские силы. Еврейская финансовая олигархия и купленная ею средства массовой информации и прежде всего ОРТ и НТВ обрушили на Белоруссию и ее выдающегося президента горы лжи и клеветы. ЦРУ, опираясь на своих агентов в Минске, планировала государственный переворот и свержение белорусского президента. Организовав множество провокационных демонстраций, американская администрация в лице Кристофера угрожала Белоруссии санкциями. Непозволительное давление на Лукашенко пытались оказывать послы Германии, Англии, Италии, а также председатель Европейского союза Масон Фишер. Тем не менее, Белоруссия сумела преодолеть вражеский накат, вызвав своей мужественной позицией глубокое уважение во всем славянском мире. Сильное движение за воссоединение с Россией развивалось в Крыму. На этой русской территории три четверти населения поддерживало воссоединение с Россией. Это в частности показали результаты президентских выборов в Крыму в 1994 году. 73 избирателей проголосовало за Мешкова, заявившего в своей программе, что Крым может рассчитывать на процветающее будущее только в том случае, если воссоединится с Россией. Против Мешкова выступал спикер Крымского парламента, еврейский политик антирусского толка, связанный с украинскими националистами Багров. В канун второго тура президентских выборов в Крыму он развернул пропагандистскую кампанию против предложения Мешкова о проведении населением Крыма референдума по вопросу о воссоединении с Россией. Победа движения за воссоединение Крыма с Россией вызвала панику среди украинских националистов и их заокеанских дирижеров. Против законно избранного президента Крыма американские и украинские спецслужбы проводят ряд преступных провокаций. Однако все ухищрения противников воссоединения были напрасными. Абсолютное большинство жителей Крыма сознательно сделали свой выбор, заявив о своей воле быть вместе с Россией. Сильное объединительное движение за воссоединение в состав России наблюдается и в Северном Казахстане, исторических землях русского народа. На этих территориях Создается ряд русских казачьих землячеств и общественных объединений, русская община, лад, единство и другие. Казахские власти и прежде всего президент Назарбаев проводят активную антирусскую политику, препятствуя возрождению традиций и форм самоуправления русских людей и прежде всего русского казачества. В госаппарате идет активное насаждение казахского языка, даже там, где казахи никогда не жили. Ведется вытеснение с руководящих постов представителей русской национальности. Населенным пунктам, основанным русскими людьми, даются казахские названия. Разрушаются памятники культуры русского народа. Отвергнуто предложение российской общественности об открытии в Казахстане русского университета. Назарбаев за спиной у России подписал с президентом Клинтоном хартию демократического партнерства в которой гарантом безопасности Казахстана объявлялись США. В конце 1993 -го года по указанию Назарбаева запрещена деятельность наиболее влиятельной русской организации – русской общины. Местные органы власти, подстрекаемые администрацией казахского президента, предъявляют разного рода фальсифицированные обвинения руководителям и активистам русских общин, препятствуя их работе запрещаются землячество казаков, разгоняются их сходы. Казахские милиционеры совместно с криминальными группами совершают бандитские набеги на русские селения, грабят, насилуют и убивают русских людей. Весной 94 года казахские власти бросили в тюрьму, а затем засудили по фальсифицированным обвинениям председателя русской общины Супрунюка. В Казахстане, как и в других территориальных образованиях Средней Азии, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, все большее значение приобретает исламский фактор, которому враги России пытаются придать антирусский характер. Исламизация жизни на этих территориях, получившая поддержку на государственном уровне, помимо ее отрицательного психологического воздействия на русских, сопровождается открытыми угрозами в их адрес, дискриминацией при рассмотрении жалоб в местных органах власти многочисленными факторами физического и морального оскорбления достоинства. В Таджикистане исламские фундаменталисты совершают грабежи и нападения на русские поселения, убивают русских людей. На всех среднеазиатских территориях имеют место многочисленные факты ущемления имущественных прав русских, ограничения их при приеме в вузы, закрытия русских школ и классов. Некоторые исламские фундаменталисты даже ставят своей задачей исламизировать Россию. Лидером этого бредового антирусского движения является азербайджанец Джемаль, еще с 80 годов связанный с таджикским мусульманским подпольем, которое, как и многие другие националистические организации Советской Средней Азии, финансировалось ЦРУ. Несмотря на резкие антизападные выпады, За многими идеологами исламского фундаментализма скрываются американские покровители. Строители Всемирного Исламского Государства, как и вольных каменщиков храма Соломона из США, в отношении России объединяют общие цели – стремление уничтожить православие и не допустить возрождения русской монархической государственности. Первым шагом к построению светлого будущего Всемирного Исламского Государства мыслица создания так называемого «Великого Турана». Идея эта была подброшена жившим в СССР татарским националистом специалистами из ЦРУ, как один из вариантов расшатывания и расчленения Великой России. От советских татар эта идея перекочевала в Турцию, где с помощью сотрудничавших с натовскими службами кемалистов приобрела организационные формы. В Стамбуле были выпущены даже карты, в которых исконно русские территории – при Причерноморье, Крым, Новороссия, Кавказ закрашены одним цветом с Турцией, от которой к тому же идут силовые линии на Татарию и Башкирию. При поддержке НАТО и МВФ Турция ведет подготовку к захвату Крыма. Международный валютный фонд выделил Турции для осуществления этого плана 10 миллиардов долларов.